Таня заканчивала факультет прикладной психологии, так что про человеческие слабости ведала немало, и себя умела поставить на место почти любого человека. Поэтому сразу подумала, пусть Наталья Авдюшина жизнь поменяла кардинально, но вряд ли оборвала все концы. Если Штирлиц — полный нелегал, Нашел способ в классической сцене фильма повидаться с женой, то Наталья тем более должна была поддерживать отношения хоть с кем-то из прежнего окружения. Да, место жительства сменила, фамилию скрывала, неохота, чтобы вкладчики, обманутые, и здесь достали, но хоть один близкий человек из прошлого у нее должен был остаться». Дело за малым. Вычислить тех, с кем она сохранила связь. Первым делом Садовникова расспросила Толяна. Тот рассказал. Наталью приметил давно, задолго до того, как та стала с Юрием Михайловичем общаться и в соседний двор в гости приходить. — Я хоть по жизни трепач, но, по сути, одинокий волк. Люблю в лес уйти, сам по себе. Не для кизилы или грибов, а просто пошататься. На дикий пляж гоняю, тоже один. Там с Наташкой и столкнулись. Смех. Берег пустой, в море никого, а я нырнул, смотрю. Ноги женские. Ясно дело, стал знакомиться. По лицу гляжу, не подходит, старая. Но пока плыли вместе обратно, перетерли сказала что местная на зеленой улице живет курортников и шум не переваривает потом через пару месяцев в лесу встретились есть у нас на горе площадка где с пивком посидеть зачетно а она медитировала там поздоровались поспорили что лучше пенное или духовные про себя что нибудь рассказывала не а а в поселке если сталкивались общались — Да не. Так, привет-привет. — А она прямо всегда? Только одна? — Задумался. — Вспомнил. Однажды в магазине столкнулись. С подружкой была. — Что за подружка? — Навострила уши Татьяна. — Отсюда? — Нет, не наша. В Панамке и Сарафанчике. Типичная курортница. Я еще пошутил. Неужели на городской пляж пойдете? она так серьезно? Нет, я Аринке тайные местечки покажу. Аринке? Ну, или Маринке, а может, Алинке, не помню уже. Как выглядела эта Алинка? Такая, тоже возрастная, лет сорок, но не из йогов, пышненькая, не сигареты у нее в кармашке лежали. Блондинка, брюнетка? Светлая, вроде, и кожа белая. Все плечи обгорели. — Только один раз их вместе видел? — Да. — На следующее лето спросил. — Подружка твоя приедет? Наташка вздохнула. — Нет, на заграницу меня променяла. — А когда это было? — Давно. Года, может, три назад или четыре. Когда вернулись с пляжа, Таня сказала своему юному адъютанту. — Я пошла работать. По — А нашему делу? — оживился. — Да, аналитикой займусь. А ты, пожалуйста, убери все на кухне. И у Дениса в комнате тоже. Он наверняка опять повсюду свои носки разбросал. — Скучище! — скривился. Таня подсластила пилюлю. — А потом открывай шкаф и внимательно просмотри все книги Юрия Михайловича на предмет закладок, бумажек, записок. Если пометки найдешь, тоже просматривай. — Есть, генерал! — обрадовался. Пока происходила уборка, поспешная и очень громкая, Татьяна морщилась, никак не могла сосредоточиться. Но очень быстро все стихло. Мальчик увлекся следствием она принялась изучать те сферы жизни Натальи, о которых упоминалось в интернете. Детство и шикарная свадьба в Москве — дела совсем минувших дней. В те времена в глобальную сеть мало что попадало, а вот деятельность фирмы Наталика освещалась широко. Опять же, времена относительно недавние. Особенно внимательно — Таня разглядывала фотографии. Генеральный директор Наталья Авдюшина вручает ключи от новых квартир счастливым вкладчикам. Жертвует дому новенький ксерокс. Присутствует на приеме у губернатора. Выглядела владелица крупного бизнеса на взгляд Садовниковой не слишком светски. И вкусом не отличалась. Туфли на шпильках — В комплекте с джинсами, свитерки со слепительными блестками. Пару раз рядом с ней на фото присутствовал смазливый, холеный юноша. Таня и подпись соответствующую нашла. Наталья Авдюшина со своим помощником. Выглядел ассистент скорее как изнеженный, избалованный любовник, кто бросит свою пассию при первых же трудностях предположениях оказалась права. Когда бравурные отчеты о процветании Наталики сменились претензиями обманутых вкладчиков и их призывами срочно возбуждать уголовное дело, местный журналист отрапортовал. Практически вся свита Авдюшиной разбежалась. Менеджеры дружно написали заявление по собственному желанию. Ее бессменный помощник Вадим — уехал из города, а бухгалтер просто перестал появляться на работе. В офис посадили юных девчонок, которые на все вопросы отвечают «приходите завтра». Таня проявила терпение, перелопатила немало источников и выяснила, что бухгалтера Наталики звали Николаем Седовым. Он, когда прижали, согласился на сделку со следствием и в итоге получил условно. Вряд ли Наталья стала бы поддерживать с ним отношения. А дальше ей встретился драматичный репортаж, тоже из местной газеты, с громким заголовком «Охота на Наталику». Инициативная группа, состоящая из обманутых вкладчиков, поставила себе цель любой ценой поговорить лично с Авдюшиной. Сделать это оказалось очень непросто, ибо в офисе и по месту проживания Наталья не появляется, в светских мероприятиях участие больше не принимает, свой любимый фитнес-клуб посещать перестала. Но дотошные люди смогли установить, она продолжает визиты к своему парикмахеру. После недели постоянного наблюдения за салоном а в дюшину все-таки выследили. Через минуту после того, как она вошла в парикмахерскую, туда уже мчались разгневанные люди. Только поговорить с Натальей им снова не удалось. В момент, когда представители вкладчиков забегали в салон, она выскользнула через черный ход. Претензии пришлось выслушивать руководителю парикмахерской и мастеру Авдюшиной, которая, вероятно, и помогла мошеннице удрать. Статью сопровождала фотография мастера, пышной, белокожей и очень растерянной блондинки. Звать Толяна на опознание Таня пока не стала, прежде зашла на сайт салона. Он существовал до сих пор и выяснила, парикмахер Авдюшиной присутствует в списке мастеров. Зовут ее Ариной Пономаревой. Увеличила фотографию, вышла из дома, постучала в гараж Толяна и спросила. «Похоже на подругу Натальи?» «Да, вроде она». «Вряд ли, конечно, саратовский куафер, причастна к мошенничеству и тем более к убийству Авдюшиной. Но появился хотя бы один человек, кто мог о Наталье рассказать. Митя выглянул из гостиной, где возился с книгами Юрия Михайловича. Спросил, нашла преступника? — Пока нет. — А ты? — Тоже глухо. — Нет тут никаких записок или закладок. Только рубль обнаружил советский бумажный. Можно я заберу? — Бери. — Никаких пометок тоже не нашел? — Только в одной книжке. Но там заумь. Протянул. Ася Тургенева. Издание старое, советское. Том пахнет сыростью. Таня с выражением зачитала. — У счастья нет завтрашнего дня. У него нет и вчерашнего. Оно не помнит прошедшего, не думает о будущем. У него есть настоящее. И то не день, а мгновение. — Красиво! — оценила Татьяна. — Да ну! — фыркнул Митя. «Можно было проще сказать. Живи сегодняшним днем. Зачем он это подчеркнул?» «Хотел, вероятно, наслаждаться моментом», — вздохнула Татьяна. «Только ему не дали». Наташку у них в Саратове люто ненавидели. Но парикмахер Арина Пономарева своей клиентке скорее сочувствовала. «Несчастная баба. Слабохарактерная». И за Наталику пострадала одна, хотя на фирме всеми делами заправлял Русланчик по кличке Козырь. Познакомились женщины на излете девяностых. Наташка к ней стричься пришла. Волосы попорчены. Не мудрено, если с родным темно-русым цветом всю жизнь красится в блондинку. Арина сразу предложила. «Давай пострижем коротко». И в натуральный будешь переходить. Ты молодая, седины нет. Но Авдюшина хмыкнула. Не, на рынке брачном только блонд котируется. Поначалу про личную жизнь рассказывать не хотела. Только через год призналась. Вдова. Замужем всего несколько часов побыла. Мужа расстреляли, когда ехали со свадебного банкета в аэропорт. И ей две пули достались. Лечилась потом почти год. Сама бы Арина после такого к бандитам и близко не подошла. Но у Наташки к браткам прямо страсть. Признавалась. «Не нравятся мне обычные хлюпики. Скучно с ними». И начала водиться с местным авторитетом, Русланчиком Козыревым. Арина про парня слышала — Сразу предупредила — редкостный говнюк и не женится в жизни. Ну что поделать? Тянет меня к плохим мальчикам. А насчет жениться или нет, поглядим. Наташка тряхнула неестественно белой, с посеченными кончиками гривой. И когда в следующий раз пришла, доложила. Насчет свадьбы пока упирается, гад. Зато фирму мне предложил открыть инвестиционную. Давай, Аринка, вложишь миллион, через год получишь три. Я что, больная? С Козырем связываться? Открестилась парикмахер. Да и миллиона у меня нет. Наташка вскоре предстала директором фирмы Наталика и начала активно свое детище раскручивать. Благо, денег на рекламу Козырь выделил щедро. Арина пыталась предупредить клиентку. «По лезвию ножа ходит». Та отмахивалась. «У Русланчика все схвачено. И меня он обожает. Да и время сейчас такое. Деньги под ногами валяются». Небольшие сбережения у Арины имелись, и под напором клиентки она рискнула. Сто тысяч в Наталику вложила. Наталья не обманула, отдала через некоторое время, Не триста, правда, а двести сорок. Но когда вдохновленная Арина сказала, давай ей эти вложим, покачала головой. Не, больше не рискуй. В тот момент Арина решила, уже не клиентка, подруга. Всегда оставалась благодарна. Наташка и материальное положение помогла улучшить и не кинула, хотя могла. А те, кто квартиры продавал в надежде на тотальное обогащение, считала Арина сами придурки. Когда Наталика перестала выплачивать дивиденды, парикмахерша убеждала Авдюшину. «Вали ты отсюда! Прибьют тебя!» «Не», — отмахивалась та, — «не посмеют! За мной Русланчик! Но тот, чего другого ждать от братка!» До поры до времени подругу свою прятал и полицию подмазывал, а когда совсем припекло, сбежал на Кипр, и Наташка отправилась на зону в гордом одиночестве. И, благородная, покровителя своего не сдала. На суде утверждала, Наталика и заправляла сама, деньги тоже сама все потратила». Вкладчики, что остались на бабах, пытались у конвоиров Авдюшину отбить и устроить самосуд. Выяснили, где сидит, писали на зону письма с проклятиями. Но Арина добро помнила и Наталью жалела. Слала передачки, ждала редких, положенных по закону телефонных звонков. Каждый раз, когда общались, линию свою протягивала. Не надо больше с бандитами связываться. Наташка поначалу гоношилась, спорила. Лучше жизнь прожить короткую, но яркую. Но через пару месяцев от ситки присмирела. И постепенно стали они с Ариной обсуждать другой план. Выйти, уехать. Туда, где никто тебя не знает. И существовать тихо, мирно. Абрикосовку, как место убежища, ей Арина и предложила. Ездила туда когда-то на базу отдыха. Милый, спокойный поселочек, и море рядом. А что я там делать буду? Купаться, в лес ходить, цветы на участке выращивать. И работать не обязательно, накоплений на скромную жизнь хватит. Небольшой суммой, что Наталье удалось сберечь от конфискации, тоже распоряжалась Арина. Никаких, конечно, рискованных инвестиций. Купила доллары, отнесла в банк. Проценты смешные, зато курс растет. Сама Наташка, привыкшая к огромным деньгам, считала, хватит ей от силы на год. Но чем дольше на зоне... Там зарплаты совсем смешные, да и половину отбирали в счет компенсации вкладчикам, тем меньше амбиций. Да и соседка по бараку у нее оказалась просветленной, вовлекла в йогу, научила медитировать. Так что реализовали в итоге подруги Аринин план. Скромный домик в Абрикосовке, тихая, незаметная жизнь. Арина поначалу с удовольствием у Наташки гостевала. Вместе ходили на море, винчик попивали, но Авдюшина — натура увлекающаяся. Раньше по красивой жизни с ума сходила, по мужикам приблотненным, а на зоне уверовала. Испытания ей посланы для того, чтобы жизнь изменить. Как на йогу и прочие просветления подсела — так и продолжала углубляться. Вечно в каких-то семинарах участвовала по интернету, челленджи делала. С каждым годом с ней становилось все скучнее. От вина Наталья решила отказаться. Яд. На шашлык компанию тоже не составляла. Животные убиенные. Городской пляж, где музыка и веселье называла клаакой. Таскала Арину за три километра пешком в какую-то глушь, на Дикий, где тоска смертная. И парикмахерша, хотя по-прежнему считала Наташку подругой, ездить в Абрикосовку в отпуск перестала. В Египте, где все включено, куда веселее можно оторваться. В последний раз общались со Авдюшиной месяц назад, созванивались теперь нечасто. И тут ей женщина-полицейская звонит. С жуткой новостью. Наташку убили. — Как? Кто? — ахнула Арина. — Вероятно, подельники. Она вместе с ними пенсионера пыталась ограбить. — Наташка? Ограбить? — истерически расхохоталась Арина. — Да вы с ума сошли! Она в последние годы совсем блаженная стала. Сплошное добро, прана и прочая херня». Полицейская в ответ строго. «Какая прана?» «Нам известно. Пенсионера потерпевшего она активно обхаживала. Вероятно, в интимных отношениях состояли». «Это вы про деда Юру, что ли?» «Да, Богатов Юрий Михайлович». «Какой интим, вы что?» Наташка просто жалела его, одинокий, говорила старик. Сын в Москве навещает редко, а деду поболтать хочется, пообщаться. И интересы у них сходные. Тот тоже какую-то там дыхательную гимнастику делал. Лодка у него была, вместе ездили морской воздух вдыхать. Но полицейская на своем стоит. У нас есть сведения. Они любовниками были. «Да что за бред вы несете? Я видела его. Почти сто лет. Ну, восемьдесят точно. Он Наташку, доченькой, называл». Расплакалась от жалости к подруге. Запоздала спросила, «Похороны когда? Я приехать хочу». Тут полицейская затушевалась. Информации нет пока. Следственные действия еще не окончены. «Ох!» Все равно приеду. У Наташки ведь больше нет никого. Где она сейчас находится? У моего подразделения нет такой информации. А у кого есть? Но полицейская совсем невежливо положила трубку. Арина немедленно перезвонила. Абонент оказался заблокирован. «Вот тварь легавая!» — выкрикнула и немедленно начала искать в интернете телефон отделения полиции поселка Абрикосовка. Толян, в принципе, недолюбливал полицейских. А с местными у него имелись давние контры. Вечно привязывались, когда на квадрике по федеральной трассе гнал с курортницами. Понятное дело, все без шлемов да и автомастерскую его сколько раз прижать пытались. То кассовый чек не выдал, то закон о тишине нарушает. Имелась пара корешей, кто после школы в полицию работать пошли, но оба топтали землю в ППС, разве что про облаву могли предупредить или права помочь выручить. Однако общую информацию подсобрал. Так что, когда Диня заглянул, Завел разговор про убийство Натальи, Толян с важным видом ответил. Дело возбудили. Труп в Краснодар отправили, на экспертизу. Соседи ее опрашивают и круг знакомых устанавливают. Она, оказывается, сидела за мошенничество. «Это я знаю», — отмахнулся Денис. «У них есть кто на примете? Кто с ней в связке работал и убить мог? Пока глушняк». Да и как искать? Здесь не Москва. Про систему распознавания лиц только в кино смотрим. А вот скажи, Толян, если, допустим, приезжают в поселок люди, на машине, по делу, и светиться им нежелательно, где они могут переночевать, чтобы тихо, спокойно и желательно паспорт не спрашивали? Да у любого можно комнату снять. У нас весь поселок, жилье сдает курортникам. А документов реально не просят?» Толян задумался. «Вообще кто как? Иные докапываются. Тут знать надо, к кому идти». «А Наталья знала?» «Ой, она-то откуда?» «Тут личные связи надо, а она ни с кем не общалась». «Плюс ей совсем не с руки светиться вместе с сообщниками», — согласился Денис. Но место, где кости кинуть, подсказать могла. Может, имеется в Абрикосовке всем известная гостишка. На отшибе, без строгих правил. — Ха! Так родничок! Не помнишь, что ли? Денис удивился. — Он еще существует? — Ну да. Как был шалман, так и остался. — А у тебя там часом никто из дружбанов не работает? — Мишка летом официантом колымил. — Насчет «сейчас» не знаю, сезон-то закончился. — Меня середина сентября интересует. — Лады? — Сейчас звякну. — Про что спрашивать? — Пока просто узнай, работал ли шестнадцатого. Тринадцатое, четырнадцатое и пятнадцатое тоже подходят. Родничок среди заведений абрикосовки всегда стоял особняком. На отшибе в полном смысле располагался в двух километрах от поселка, у федеральной трассы. Существовал с махровых советских времен и тогда процветал. Конкуренция отсутствовала настолько, что за шашлыком куда хочешь отправишься. Во времена перестройки тоже чувствовал себя неплохо, хотя заслужил дурную репутацию. В укромном местечке, Часто назначали разборки и стрелки. Но шли годы, поселок развивался, обрастал гостиницами, ресторанчиками, и родничок с его кондовым сервисом и стандартным оливье стал хереть. Аборигены в невкусное заведение не ходили. Приезжим тем более никакого смысла, выпить-посидеть можно и в центре, где жилье снимаешь. Родничок выживал за счет потока на трассе. Водители останавливались на чашку кофе, а когда узнавали, что имеются гостиничные номера, иногда решали переночевать. При желании ресторанчик мог развиться и составить конкуренцию лучшим заведениям абрикосовки. Пусть располагался неудобно, зато место изумительное. У подножия горы — С нее извергается небольшой водопадик. Всегда свежо, лес сосновый. Летом столики выносили на открытый воздух. Птицы свищут, от воды приятная прохлада. Хозяину много раз предлагали реновацию, бассейн для форели сделать, кухню полностью перестроить. Но пожилой дядя Левон как выкупил заведение на излете девяностых так с тех пор и считал главное стабильность на жизнь хватает и ладно а начнешь улучшать может хуже получиться Налоговая наедет или конкуренты отожмут левон вообще терпеть не мог перемен повар у него бессменный с конца девяностых в гостинице Бюстик Ленина сохранился. Официантки тоже со времен царя Гороха, неторопливые в силу возраста. На лето, когда поток по трассе приличный, брал людей на подмогу. Шустрым приезжим, кто являлся в поселок на вахту, всегда отказывал. Работали в родничке только местные, из семей, кого лично знал. Основания осторожничать имелись то лицензию на алкоголь не продлят, а своим-то налить надо. Или кому из знакомых, дальних, ближних, требуется пожить укромно. Впрочем, даже у незнакомых пожилая администратор не требовала, а искательно спрашивала. «Паспорт дадите?» И если в ответ начинали мяться-блеять, поступала по собственному усмотрению. «Прошел ее личный контроль. Плати и живи. Не понравился? Езжай мимо». Документов на машину тем более не просила. Людей нервировать незачем. Но если пускала на ночлег, потом обязательно выходила на стоянку и переписывала в тетрадочку марку и номер. На всякий случай. Черное «Шевроле» С321ТТ, регион Краснодарский край, появилась у них в пятницу, тринадцатого. Свернула машина со стороны Абрикосовки. Вышли из авто две девицы. По виду не курортницы. Одна вся в черном. Юбка, блуза, колготки зачем-то, хотя теплый сентябрь. Грудь огроменная, пятый размер, не меньше. Лицо мрачное, некрасивое. В темных волосах красная роза, ну, сущая цыганка. Вторая — улыбчивая милашка-блондинка, тоже в колготках, в юбке по колено, в белой кофточке. Сначала пошли в ресторан, откушали шашлычка, кофе выпили — А к девяти где-то Мишка, официант летний, приводит обеих в гостиницу, спрашивает. — Найдем подружкам номерок переночевать. — А вы, девоньки, откуда будете? — строго спросила администратор. — Какая разница? Буркнула та, что в черном. Беленькая широко заулыбалась. — Из Москвы мы. По краю путешествуем. «Паспорт дадите?» «Да у нас вообще-то в Анапе квартира снята, документы все там, но поздно, неохота еще сто пятьдесят километров по горам, а у вас такое местечко, милое», — прощебетала светленькая. Администратор включила шестое чувство. «Никакой вроде угрозы, а что одеты странно» так к ним и кришнаиты приезжали, и рокеры пожаре в мотоботах и кожаных куртках. — Три тысячи. — Пожалуйста. Взяли ключ, ушли в номер. Вели себя тихо. Рано утром появились, хмурая снова вся в черном, улыбчивая в беленькой кофточке. — Не вчерашней. Администратор острым глазом подметила — Выстирана и выглажена. Пищит. Нам у вас так понравилось, так понравилось. Тишина, птички поют, водопад шуршит. Прямо вернуться хочется. И обращается к суровой своей подруге. Может, когда в Сочи поедем, тоже здесь остановимся? — Норм. — Кофе приличный, — кивнула та. — Пустите? Снова улыбается светленькая. — «А когда вы планируете?» «Не решили точно. Может, через пару дней? Или позже?» «Места, если будут, чего не пустить. Приезжайте!» На досуге, когда дремала перед телевизором, заодно и голову поломала. «Что за девицы? Почему вдвоем путешествуют? На давних подруг не похожи?» Та, что милашка, может, специально позвала страхолюдину в путешествие, чтобы собственную красоту оттенять. Но тогда бы в ресторане, пока ужинали, могли подольше порезвиться, с алкоголем и мужиками. Однако нет, пришли в гостиницу в девять вечера паиньками и трезвые. Не было у них, похоже, цели весело по курортному время провести. Мишка — официант, всем своим видом давал понять, очень он не прочь пообщаться с блондиночкой узким кругом. Та в ответ улыбалась, благодарила, что с ночлегом помог. Но когда у официантов закончилась смена, Миха покрутился у гостиницы, повздыхал под темными окнами, да и отправился в освояси. Впрочем, Мало ли странных людей мимо ездит. Администратор про них и забыла. Миновала суббота, воскресенье клонилось к закату. И девицы появились снова. Приехали со стороны Анапы. В ресторан в этот раз не пошли. Сразу в гостиницу. Сердитая по-прежнему в черном, беленькая в этот раз неофициально в платье целетнем щебечет. Мы, как всегда, слишком поздно выехали. А в Сочи сейчас тащиться всю ночь по горам совсем неохота. Пустите переночевать. Гостиница почти пустая. Хозяин зарплату платит с денег постояльцев. Так почему нет? Тем более проблем не создавали, водку не пьянствовали, номер после себя оставили чистый. Снова пустила. Про документы теперь и речь не шла, вроде как проверенные. Эта ночь тоже прошла спокойно. Девицы уехали в понедельник с утра, причем светленькая снова вырядилась, будто на парад, волосы в косу заплела. Ну, удачи им в Сочи. А в начале октября вдруг Мишка, официант летний, является... «Ты чего прискакал?» — удивилась администратор. «Ливон зарплату, что ли, не доплатил?» «Не, вопрос есть. Помнишь, двух коз тебе приводил? Белоснежку и черное чучело. В середине сентября. Ну, темную вроде и зовут, а светленькую как, не помнишь?» «Зачем тебе?» «Влюбился?» — подмигнул. «Разыскать хочу». «Чего телефон не попросил?» «Просил, не дала». «А как тебе имя поможет?» «Никак. Но у вас ведь номер машины должен быть». «Думаешь, оценит твою настойчивость?» Усмехнулась. «Девицы любят, когда мужик инициативу проявляет», — подбоченился. «Особенно, если он симпатичный». «Слишком много о себе думаешь». Но тетрадочку открыла, запись свою нашла, номер продиктовала. Потом наморщила лоб и добавила, «А зовут ее, кажется, Мила. Правда, что ли, искать будешь?» «Ага. Две недели прошло, а из головы никак не выходит». «Да, девка манкая», — согласилась администратор, — «москвичка опять же». Хотя, может, и наврала номер-то у машины Краснодарский. Ну ищи. Могу тебе в помощь еще ее фотографию дать. Глазами захлопал. У вас откуда? Да, случайно вышло. У входа кипарис сохнет. Садовника не дозовешься. Вот ли вон и велел снимок сделать и отправить ему, чтоб посознал, насколько дереву плохо. Когда фоткала, девчонки как раз из гостиницы выходили, попали случайно в кадр. Ой, а можно, можно, пожалуйста. Да ради Бога. Достала телефон, открыла переписку с садовником, скинула Михи две фотографии. На одной лица совсем смазаны, на второй получше. Мило так вообще, весьма отчетливо получилось. Василиса Петровна смотрела свой любимый сериал «Одноклассники смерти», когда в калитку забарабанили. Увидела Дениса, обрадовалась. — Пошли, чайку выпьем. Пора, наконец, не о делах, а выведать, что за девушка с ним и чей ребенок. Но тот улыбнулся виновато: Некогда. — Вопрос. — Опять срочный. Знакомая ваша, та, что с огурцами, сможет женщину-консультанта опознать по фотографии. — Ух ты! Раздобыл! Так мне покажи! — взглянул непонимающе. Она напомнила. Нинка-то ее в пятницу видела, а я с ней тоже разговаривала в субботу, когда и батюшка ваш. — Точно! — просветлел лицом. Достал телефон, увеличил фотографию на экране. Василиса Петровна задумалась. «Вроде похоже». «Точно?» «Ну, волосы один в один. И лицо круглое. Да, она». Я заходил в банк и спрашивал, есть ли у них консультанты. Там очень удивились. Говорят, откуда они у нас? Посетителей обслуживать некому». — Так я этой девице о том и сказала. — Лучше б ты за стойкой сидела, а то вечно очереди. А она... У меня другие обязанности. Федеральная программа. Ее с Краснодара якобы специально прислали. Клиентов финансово просвещать. Получается, подставная была? Ну и ну! — Да, — кивнул. — Поразительно. — Мошенница болтается рядом с банком как минимум два дня, в пятницу и в субботу, и официальные сотрудники этого даже не замечают. А кому замечать? Резонно возразила Василиса Петровна. Охранника у них нет. Ильинишна на больничном, Машка в декрете, одна начальница за всех и колготилась. «Пенсия у вас в поселке по каким датам приходит?» — спросил Денис. «В пятницу как раз была. Но в первый день всегда толпы. Я обычно на следующий хожу». «Василисочка Петровна, а вспомните! Прямо слово в слово, о чем мой папа с ней говорил. Ну, она всем предлагала мобильное приложение установить на телефон». — А батюшка ваш сказал, и так давно пользуется. Она его похвалила, что прогрессивный человек. Юра окрылился, приобнял ее даже. Та хихикает. — Перестаньте, мужчина, я при исполнении. — Так и сказала, при исполнении. Сразу насторожился Денис. — Ну, или на службе, не помню точно. — А телефон свой он ей в руки не давал? — Не, и никто не давал. Девица всем сама говорила. Об этом только мошенники просят. Был у нее бейджик на униформе. — Это что такое? — Значок с фамилией или именем? — Да, болтался. Но я не глядела. Какая разница, как сотрудника звать? «Василисочка Петровна», — спросил вкрадчиво, — «а полиция вас не опрашивала?» «Приходили», — кивнула, — «но они только про Наташку и про их с вашим батюшкой отношения. Я сказала, просто дружили, без интима, а менты идею выдвинули, что поссорились, и Юра сам ее. Того». Перенервничал, стал раскаиваться, и сердце не выдержало. Я их насмех подняла. Да, версия знатная. Лицо Дениса стало жестким. Ладно, побегу. Подожди. А к Дашке-козлятнице ты ходил? Да, заглянул. Вы абсолютно правы, Василисочка Петровна. Там другие мошенники поработали. По совсем иной схеме так что спасибо вам огромное за неоценимую помощь. Проводите до калитки. Пропустил галантно вперед, на пороге споткнулся, чуть не упал. — Ой, осторожно, тут ступенька высокая. Ногу не подвернул? — Да, ничего, все в порядке. А когда вернулась, увидела. На тумбочке для обуви Лежат рыжие пятитысячные бумажки. Много. Хотела схватить, обиженно вслед броситься, не за деньги помогала. Но чисто из любопытства решила посмотреть, сколько оставил. И на десятый по счету пыл догонять угас. В полночь Валерий Петрович заварил себе крепкого чаю Рядом поставил блюдечко с пастилой и вазу с конфетами. Хорошо, Танюшка его сейчас не видит. Пачерица обязательно разразилась бы гневной речью, что нельзя по ночам углеводы. Но если не спорить и спокойно дождаться, пока выпустит пар, велик шанс, что сама половину и съест. «Истинная девочка!» «Говорит одно!» а на уме совсем другое. Сколько раз от нее слышал, что семья — скука, а дети — гадость, но возится с огромным удовольствием с Митей. И Денис — предатель, подлец и ничтожество — снова с ними рядом. Валерий Петрович чувствовал себя слегка виноватым. Стареет он, теряет нюх. Богатов ведь ему звонил из Абрикосовки на следующий день после похорон отца. Кодосевич тогда выразил соболезнования, спросил об обстоятельствах смерти. Насторожился, когда услышал, что Денис родителю дом собирался покупать. Но подумал, Богатов — человек жизнью тертый, разумный. И, конечно, старику в руки деньги не дал а задай сразу лишний вопрос, сколько бы времени выиграли. И кто мешал вплотную заняться делом хотя бы три дня назад, когда вся троица улетала в Сочи, а он отчетливо понял — средств на счету богатого старшего не окажется. Оставалось себя утешать. Транзакция через цепочку дропов занимает от силы час, и если не пресечь ее сразу, две недели, как и три дня, ничего потом не решают. Ходосевич кое-что ведал о том, как работают телефонные аферисты, и полагал, при желании государство могло бы, если не полностью искоренить, то хотя бы сильно осложнить им жизнь. До сорока процентов мошеннических звонков поступают с территории суверенных государств, но пострадавший при этом видит на определителе московский номер. Почему нельзя подобных абонентов централизованно блокировать? Сразу. Ведь мобильные операторы всегда видят, когда используется система подмены номеров. Да и колл-центры в местах не столь отдаленных, еще один массивный пласт – Тоже легко можно прикрыть. Ладно, глушилки сотового сигнала вокруг тюрем и зон не поставишь. Сотрудникам без связи нельзя. Жители соседних домов тоже начнут возмущаться. Но то и дело всплывают истории. Там конфисковано 40 мобильников, здесь 50. Понятно, без попустительства, а то и прямого участия сотрудников в СИН, Здесь не обошлось. Так зачем вводить людей в искушение? Всего-то надо принять законодательно жесткий запрет на использование мобильной связи в местах заключения и неукоснительно ему следовать. Но есть еще фокусники, кто не в системе, а действует по собственному разумению и плану. Богатого старшего... Как казалось Ходосевичу, развели именно они. И здесь, конечно, не стандартный обзвон по телефонным базам, а ювелирная индивидуальная работа. Денис утверждал, загадочная девица-консультант к банку отношения не имела. Но при этом два дня болталась рядом с офисом. Советы гражданам давала дельные — Никаких подозрительных вопросов не задавала. Обмануть пенсионеров не пыталась. Получается, шоу исключительно ради Юрия Михайловича затевалось. Мошенница заранее знала, что у него на счету крупная сумма. Предполагала, когда придет пенсия, старик обязательно появится у банкомата. И ставила цель войти в доверие, Именно к нему. Валерий Петрович всегда удивлялся, как пострадавшие покупаются, что им звонит именно сотрудник банка. Но старики — народ доверчивый. И расчет здесь такой. Если пожилой человек сам сотрудника накануне видел при исполнении служебных обязанностей, проникся к нему симпатией, тогда при следующей встрече сочтет его своим добрым знакомым и конечно может поверить в сказку что нужно помочь предотвратить финансовую махинацию роли натальи авдюшиной в преступной схеме ходосевич пока не понимал танюшка настаивала та ни при чем наоборот пыталась пенсионера защитить за что и поплатилась но согласитесь странно когда в роли доброй самаритянки выступает судимая за мошенничество. Хотя по всему пока выходило, Наталью убили в тот момент, когда она находилась на территории Юрия Михайловича. И он, вероятно, о том не ведал, раз спокойно позволил отвезти себя в банк. А что было потом? Деньги он перевел, если верить свидетельнице, около часу дня». Спустя примерно сорок минут добрался до дома и в пятнадцать уже скончался. Скорее всего, о смерти Натальи пенсионер так и не узнал, трупа или свежего захоронения не видел. Впрочем, плясать следовало не от Натальи. Денис сам пробил номер машины, На которой предположительно передвигались консультант и ее подельница. Как и ожидалось, оказался левым. Комбинация принадлежала не черному шевроле, а газели 96-го года выпуска. И вряд ли номер с машиной действительно снимали, скорее просто сделали копию, ее и использовали в деле. О черных шевроле в стране тысячи. Круг поиска можно сузить, если предположить, что дамы, допустим, прилетели в Сочи и взяли там машину в аренду. Но посмотрел в первом приближении. Прокатных контор десятки. Плюс маленькие частные лавочки. Тут штат сотрудников нужен, чтоб все проверить. А даст ли что-то фотография? Увеличил, разглядел крайне внимательно». Качество, конечно, дрянь. Денис и здесь попытался поперед батьки в пекло. Грустно сказал. По распознаванию лиц я прогнал. Все мимо. Неужели действительно ни единого следа в сетях интернета? Или пластический грим? Но подобная маскировка — дело хлопотное. Обычно преступники используют более доступные методы. Снова стал приглядываться. У светленькой очень типичное славянское лицо. Девчонка с шоколадки, милая, круглощекая. На картинку из нейросети похожа, под запрос русская красавица. Совпадений по фотографиям сотни. А темненькое получилось настолько плохо, что совпадения тысячами исчислялись. Считай, ее портрета и нет. Интересно, девицы на себя лично работают? Или под чьим-то чутким руководством? Выглядят обе молоденькими, на гения в преступности по виду не тянут. Светленькая, типичная офис-менеджер. Красивая от природы, улыбчивая. Темненькая, хмурая, страшненькая и ярко размалеванная. Контраст по всем статьям. Весьма вероятно, противопоставление специально задумано. Голова у Ходосевича разболелась, чай не помогал. Но давно заметил, когда борешься изо всех сил с недомоганием и усталостью, в голову иногда забавные идеи приходят. Действительно, до чего не похожи, белый лебедь, Черный. В сотый раз всмотрелся в фотографию и подметил интересную деталь. У блондинки брови существенно темнее, чем волосы. Зато у брюнетки ресницы черные за счет большого количества туши, а вот брови, в сравнении с шевелюрой, светловаты. Фоторедакторе Валерий Петрович понимал мало, но с грехом пополам разобрался — Изменил каждой девушке цвет волос и отправил в поиск фотографию сразу обеих. Единственное совпадение выскочило сразу. Размытое изображение с камерой видеонаблюдения. Очень нечеткое. Обеих узнать можно с большим трудом, но мило здесь с темными волосами. А Рита, наоборот, светленькая. Со знакомой уже заколкой в виде розы. И подпись к фотографии точно в тему. Город Володинск. Эти твари обманули мою маму.